Южный океан Империя Ацтеков Мексика. Одним из немногих государств прошлого, протянувшихся от океана до океана, была Империя Ацтеков Древняя Мексика. Сюда европейцы добрались не сразу, поначалу даже не подозревая о существовании этой своеобразной цивилизации. В 1510 году испанский конкистадор Алонсо д'Ахеда основал на южном побережье Карибского моря крепость Сан-Себастьян. Испанцы не церемонились с местными жителями, грабя их селение и забирая мужчин в рабство. Вскоре завоеватели столкнулись с организованным отпором туземцев и вынуждены были держать оборону в своей крепости, терпя лишения и вступая в кровавые распри между собой. Награбленное золото и деньги, полученные от продажи рабов, Не принесли испанцам удачи. Ахеду, решившего отправиться на родину, ограбили пираты. Он вернулся на Испаньолу, где и умер. Начальником крепости Сан-Себастьян стал Франциско Писаро. Отсюда группа колонистов отправилась на поиски более благодатных мест. Ее возглавил Васко Нонис Бальбоа. Он основал новое поселение и с небольшим отрядом двинулся вглубь страны. Бальбоа был не только смелым и жестоким воином, но и хитрым дипломатом. Ему удалось наладить дружеские отношения с местными, наиболее воинственными и сильными племенами. Когда испанский наместник Диего Никуэса попытался заявить свои права на территории и золото, захваченной Бальбоа, тот посадил Никуэсу с его сторонниками на ветхое судно и отправил без провианта в открытое море. Все они пропали без вести. Бальбоа продолжал хозяйничать на захваченной территории, союзничая с одними племенами и беспощадно грабя и продавая в рабство другие. Через некоторое время он узнал, что его расправу с Никуэсой испанский король расценил как бунт. Оставалось либо ожидать ареста, либо совершить какой-нибудь подвиг во славу короны. Бальбоа выбрал второе. Один из местных вождей сообщил ему, что на западе за горами есть страна, где много золота, и другое море, по которому ходят большие суда. Осенью 1513 года Бальбоа возглавил небольшой отряд отчаянных головорезов. Прошел на судах от устья реки Атрато на северо-запад, высадился на берег и двинулся через горные гряды на Панамском перешейке, как его теперь называют. Путь был очень тяжелым. Порой приходилось буквально прорубаться сквозь чащу, взбираясь на горные перевалы. Наконец, с одной из вершин им открылся безбрежный океан. 29 сентября измученные испанцы вышли к бухте, которую Бальбоа назвал Сан-Мигель в честь Дня Святого Михаила. Войдя в воду с Кастильским знаменем, он зачитал грамоту, заранее составленную нотариусом. «Вступаю во владение для Кастильской короны этими южными морями, землями, берегами, гаванями и островами со всем, что в них содержится». Он заявил о своих притязаниях на материки с их морями от Северного полюса до Южного, по обе стороны экватора, пока будет существовать мир, до страшного суда над всеми смертными поколениями. Завершив поход, Бальбо отправил в Испанию донесение о своем открытии, приложив к нему груду золота и двести великолепных жемчужин. Ответ короля был благосклонным. Однако наместником золотой Кастилии был назначен не он, не имевший дворянского звания, а знатный, немолодой, К тому же коварный, жестокий и жадный Педро Арес де Авила. С ним прибыло полторы тысячи представителей цвета испанского дворянства, из которых многие вскоре умерли от болезней и голода. Остальные принялись грабить, убивать и порабощать туземцев, которые превратились из ягнят в лютых волков, как писал на родину Бальбоа. Авилла, желая стать полноправным властелином этих территорий, тайно послал в Испанию донос, обвиняя Бальбоа в неповиновении и подготовке мятежа, припомнив заодно и убийство Никуэсы. Того, кто открыл европейцам величайший океан планеты, осудили и обезглавили. После того, как в 1518 году экспедиция Хуана Грихальвы доставила на Испаньолу, Кубу, богатые трофеи, добытые на мексиканском побережье. Губернатор острова решил направить большой отряд на завоевание новых земель. Начальником был назначен Кортес. «Денег у него было мало, зато долгов много», отметил один из его спутников. «С ним отправилось полтысячи лихих охотников до золота и приключений». Испанцы имели огнестрельное оружие, металлические шлемы и латы, а также коней. Вид всадников наводил ужас на индейцев, доселе не видавших такое существо. Кортес постарался завязать дружеские отношения с племенами индейцев, недовольных владычеством ацтеков. Так у него появились тысячи воинов, слуг и насильщиков. Чтобы конкистадоры не помышляли об отступлении, Кортес приказал сжечь корабли, предварительно сняв с них пушки. Вооруженные матросы присоединились к солдатам. Испанцы основали город Крепость Вера Крус и без особых затруднений прошли к столице империи Ацтеков Теночтитлану, нынешняя Мехико. Они опешили, увидев огромный город. Их встретил сам император Монтесума со Свитой. Конкистадоры захватили его в заложники и стали распоряжаться от его имени. Им достались огромные сокровища. Тем временем с Испаньолы пришла эскадра с полутора тысячами солдат. Предполагалось арестовать Кортеса. Но когда на переговоры явились его офицеры, увешанные драгоценностями, большинство прибывших перешло на его сторону. Так Кортес получил нежданное пополнение. Несмотря на это, его ожидало новое испытание. Мексиканцы восстали против завоевателей, разгромив испанские гарнизоны. И хотя Кортес смог захватить столицу империи, он оказался там в осаде. С небольшим отрядом Кортесу удалось вырваться из окружения. 900 конкистадоров было убито или взято в плен, а затем принесено в жертву и частично съедено, согласно ритуалу. Отряды испанцев постоянно пополнялись за счет тех, кто прибывал с Кубы или Ямайки в надежде на быстрое обогащение. К ним присоединились тысячи индейцев из враждебных ацтекам племен. Во главе огромной армии Кортес окружил Мехико и после долгой осады захватил его. Империя ацтеков, находившаяся к тому времени на стадии упадка, окончательно рухнула. Так завершился уникальный контакт двух цивилизаций. Обитатели Нового Света, до той поры находившиеся в изоляции, открыли для себя представителей неведомой культуры до умопомрачения падких на ковки и желтый металл. Контакт цивилизаций стал для местного населения роковым. Немногие конкистадоры, оставшиеся в живых, разбогатели и обзавелись имениями и рабами. Наибольший успех выпал на долю Кортеса и его военачальников. Отряды испанцев завоевывали все новые территории, выйдя, спустя десятилетия после Бальбоа, на побережье Тихого океана. Кортес совершил тяжелейший переход в Гондурас и в 1526 году вернулся в Мехико. Откуда был отозван королем Испании на родину? Более всего выгодали от открытия нового света ростовщики и толстосумы, вложившие свои деньги в завоевательные походы за Атлантическим океаном. Эти люди сколачивали огромные капиталы, предопределяя пришествие на крови покоренных народов и самих завоевателей новой капиталистической эпохи. Две страны, представители которых совершили великие географические открытия, Испания и Португалия, не применули воспользоваться преимуществами. Они стремительно обогащались за счет колонизации заморских земель и грабежа стран и народов Нового Света. Но вскоре пираты блокировали их морские пути и принялись грабить награбленное. Разбогатевшая элита испанского и португальского королевств Быстро деградировала нравственно и интеллектуально. Самые отважные и предприимчивые искатели приключений сложили в походах свои буйные головы, а на передний план выдвинулись ловкачи, деляги и прохвосты. Рыцари окончательно уступили свое место буржуа.